«Женечка, вы одна можете меня выручить!» Непривычно просящим голосом сказала мне Ирина Михайловна, когда я нашла ее за арт в гримёрке, где наши девочки срочно готовились к репетиции и последующей за нею фотосессии. Сперва я даже растерялась от того, что впервые вижу Олю, Полю, Аню, Лолу и Свету в таком разобранном виде, полуголые и возбужденные, Девочки сновали по гримерке, а Альберт, ничуть не тронутый всеми этими выставленными на показ прелестями, гримировал каждую по очереди и сооружал из девичьих волос, накладок, париков и перьев, какие-то немыслимые прически. — В шоуруме руме все закончили? Благополучно? — спросила я на всякий случай. Альберт кивнул, не прекращая колдовать над лицами манекенщиц. «Я вас слушаю, Ирина Михайловна. Женечка, вам придется заменить Катю. Мы все скорбим о ее гибели, но...» «Поймите меня правильно, дело есть дело. У нас не хватает человека, чтобы продемонстрировать одно из моих лучших платьев, подвенечных. Она ушилась на Катю, под нее же подгонялась, а у вас такие похожие фигуры. Подождите, не отказывайтесь». Все это время я наблюдала за вами и уверена, что вы справитесь. Вы красивая девушка, Женя, и подвенечное платье вам очень пойдет, поверьте мне. Если бы Ирина Михайловна предложила мне сесть на танк и проехать по подиуму, сминая все на своем пути, или запеть петухом во время генерального прогона, или поджечь гостиный двор, я, наверное, меньше удивилась бы». Мне выйти на подиум демонстрировать моды, и не просто моды, а подвеничные наряды, ни одна женщина в мире не удивилась бы так, хотя я, наверное, была единственной женщиной в мире, какой совершенно не хотелось становиться манекенщицей. Но, Ирина Михайловна, милая, для этого же нужна специальная подготовка. Нет-нет, я не смогу, я не сумею. Женечка, вы сумеете. «Нужно просто спокойно, держа спину прямо и, улыбаясь направо и налево, пройти по языку вперед и назад, прижимая к груди пакетик цветов, и все. Но я не смогу». «Надо для дела», — коротко бросил Воронов, который остановился в дверях. «Честное слово, я не сумею». «Сумеете, сумеете», — безапелляционно заявил Альберт, и, усадив меня в кресло, также беззастенчиво принялся расстегивать на мне блузку. А Оля и Поля, щебеча что-то успокоительное, уже несли ко мне какое-то чудо из белого атласа, затканное белыми же цветами и вышивкой решелье. Разоблачив и переодев меня, Альберт, одним движением головы, отвергнув мои робкие попытки к сопротивлению, гладко заколол мне волосы, прицепил к голове какой-то белокурый парик, под которым мне сразу же стало жарко, и принялся осторожно цеплять к искусственным локонам длиннющую фату и венок из флердоранжа. Я только успела спросить у Игоря: Ну что, получился у тебя разговор с пищиком? Да куда там? Даже на порог не пустили, как ты и предсказывала. На час или два я перестала принадлежать себе. Меня вертели, крутили. Мазали лицо и губы чем-то пахучим, расправляли складки платья, поставили на высоченные шпили, на которых я, слава богу, все же сумела довольно неплохо передвигаться. Потом меня повели на подиум, и началась эта мука. Свет софитов слепил глаза, музыка била в уши, голова под париком отчаянно чесалась, длинный шуршащий шлейф мешал ходить, и мне пришлось усвоить какой-то особый разворот, чтобы, возвращаясь за черные портьеры, огораживающие вход на атриум, не наступить острыми каблуками на собственное платье. Словом, если бы и была в моей жизни хотя бы одна минута, когда я хотела стать моделью, то в этот день я навсегда излечилась от этого безумия. Но пытка кончилась, наконец. После часового хождения по подиуму, на котором все, кроме меня, казалось, Чувствовали себя, как рыбки в воде. Мы еще час или два мило улыбались в объективы фоторепортерам светских хроник. Потом Аня в платье девочки мечты, Лола в роли амазонки, Юля в наряде светской львицы и Поля с Олей в деловых костюмах с шумным «Уф!» рухнули в кресло в гримерке. Ирина, Игорь и Альберт аплодировали нам, стоя в дверях. Репетиция прошла наять, девочки, торжественно сказала Акулова. Ну и показ, значит, завтра тоже состоится на пять с плюсом. Только, знаете, надо завтра очень осторожно ко всему относиться, возбужденно заговорила Анечка, аккуратно отцепляя в от себя розовые перья. Я знаю, я читала, конкурирующие фирмы могут нам здорово напакостить. Они знаете как? Лезвие в туфли подкладывают. Червяков всяких, крема и косметику, а в пудру могут красного перца подложить. И все для того, чтобы сорвать нам выход. «Учи ученых!» – фыркнула Лола, поигрывая широким поясом своей амазонки. Ей возразили. В гримерке поднялся спор. Я поняла, что момент был самый подходящий. Все были в сборе и в хорошем настроении. Пора было действовать. Незаметно для других – Я расстегнула на себе браслет из искусственного жемчуга и, легко тряхнув рукой, уронила его на пол. — Ой, простите! — проворно вскочила с кресла, встала на колени и потянулась за браслетом, который оказался аккурат под гремерным столиком. — Женя! Платье! — тихо застонала Акулова. — Простите, Ирина Михайловна, я совсем забыла, что на мне эксклюзивная вещь. Легко извинилась я, поднимаясь с пола. Ничего, почистим. Посмотрите лучше, что я нашла. И я продемонстрировала присутствующим маленький камешек, который, будучи поднесен к свету, засветился и заиграл зеленовато-голубым сказочным цветом тропического моря. Это же настоящий аквамарин. Я его сразу узнала. У моей тети есть старинный гарнитур из аквамаринов, не очень редкий, но ценный из-за своего необычного свойства менять цвет. Вот интересно, как он оказался здесь под столом? Сама я прекрасно знала, как он оказался под столом. Еще тогда, когда меня обрежали в этот дурацкий, хотя и очень красивый подвенечный наряд, в общей суматохе я умудрилась снять шеи и зажать в кулаке аквамариновый кулончик, когда-то подаренный мне тете Милой на день рождения. Быстрым движением я запульнула его под столик, где, — я знала, — никто не будет его искать, пока я сама не хвачусь. Теперь все столпились вокруг меня, разглядывая камешек. Цепочку я благополучно сдернула еще под столом. «Вот чудо!» — восхитилась Мохова. «Да не чудо, обронил кто-то. Кто же такое обронит и не хватится? Вещь-то дорогая. Ну, не знаю». «А я знаю», — сказала я. «Мне кажется... Нет, я просто уверена...» что камень выпал вон из той коробки, и я указала пальцем на берестяную шкатулочку, из которой Альберт доставал иголки, булавки и заколки, которыми закреплял на нас все эти накладки и парики. Я знала, что эта шкатулка не хранилась в украденной сумке с остальной бижутерией. Альберт носил ее отдельно в своей собственной сумке, больше похожей на заплечный мешок. Я вот сейчас бедром столик задела, Шкатулка сдвинулась, и из нее кое-что просыпалось, в том числе и этот камень. Так оно и было. Я намеренно задела столик. — Ну и что? — скинула на меня непонимающие глаза Ирина Акулова. Не отвечая ей, я повернулась к Альберту. — Так это твое или нет? — Нет, — пробормотал он помертвевшими губами. — Нет, нет, нет, — крикнул он уже громче, пятясь к стене и вдруг поманил меня к себе согнутым пальцем. Смутно, предчувствуя неладное, я приблизилась к дизайнеру, подступил следом и Игорь. Альберт согнутым пальцем приглашал наклониться к нему ниже, еще ниже. Я покорилась, как вдруг парень резким и сильным движением сорвал с меня фату вместе с вуалью и париком. Кожа на голове взорвалась огненными точками боли от вырванных волос быстро заглянул мне в лицо странно горящими глазами, швырнул фальшивый скальп прямо в физиономию обалдевшего от неожиданности Игоря и, резко и сильно толкнув его в грудь, рванулся из гримерки. Когда мы с Вороновым пришли в себя, Альберт, по заячьей петляя, уже улепетывал от нас вниз по украшенной неоновыми гирляндами мраморной лестницы. И через секунду его фигура растаяла между колоннами. Я рванула за ним, теряя на ходу свои неудобные туфли и задирая подол тяжелого платья почти до подбородка, демонстрируя прелестные панталончики с кружавчиками, отчего все, кто попадался мне на пути, замирали со столбенелым выражением лица. Выскочив из гостиного двора, мы выбежали на улицу. Альберт несся впереди, я сзади. Прохожим картинка молодого человека, улепетывающего от девицы в роскошном свадебном платье, видимо, показалась забавной. Люди останавливались, показывали на нас пальцем, кто-то даже улюлюкал вслед. Альберт торопливо, то и дело сбиваясь на бег, шел по тротуару. Он нервно оглядывался и обеими руками придерживал на голове кепку с длиннющим, отбрасывающим на лицо густую тень козырьком. К сожалению, он стремительно удалялся. Пришлось пускать в ход тяжелую артиллерию. «Держи!» – заголосила я дурным голосом. «Граждане, держите, гада! Обрюхатил меня сволочь! Жениться обещал, до самого ЗАГСа довел, а как расписываться, нас позвали, он и ходу. Держи его!» «Держи!» – солидарно взвизгнула какая-то бабулька на обочине. Негустая толпа прохожих заколыхалась. Кто-то шарахнулся в сторону. Некоторые остановились в растерянности. Мы же с Альбертом продолжали петлять по пешеходной зоне, но расстояние между нами стремительно увеличивалось. Проклятое платье. Я уже готова была скинуть его к чертовой матери и бежать за дизайнером в одном бюстгальтере и панталонах. Но помощь пришла с неожиданной стороны. Маленький. Не больше полутора метров в высоту, но плотный пожилой мужичонка в мятом пиджачке, мимо которого сломя голову проносился Альберт, вдруг резко выкрикнул бойцовское «Кия!» и, подпрыгнув, схватил убегающего дизайнера за ногу. Альберт рухнул на грязный асфальт, яростно дергая ногу и бешено ругаясь. Мужичонка, однако, держался за конечность мертвой хваткой и даже упал на нее грудью придавив сверху шаром своего изрядного живота. Приблизившись к ним, я рывком подняла Альберта с земли и благодарно кивнула своему доброхоту. «Спасибо, товарищ. Я непременно скажу самому главному начальнику московской милиции, чтобы он выписал вам на складе именные командирские часы за задержание особо опасного преступника. Завтра. Благодарствуйте!» засмущался мужичонка и покачнулся от него за версту разило дешевым портвейном вы токма ежели могете надпись на их вы рогви вы двери вы гравируете Гр ивану молсулимову от благодарного командования договорились иван сулимов ждите с вами свяжутся довольно бесцеремонно скрутив своему пленнику руки за спиной я повела его обратно в гостиный двор На нас продолжали оглядываться. Мы остановились у микроавтобуса Кассиопеи. «Ну, а в салон сам поднимешься или помочь?» Альберт сперва мотнул головой, но, подумав секунду, все-таки шагнул на ступеньку. «Не дури», – предупредила я его. «Еще раз сбежать попытаешься, я тебе уже по-взрослому накостыляю». Я проконвоировала пленника до самой гостиницы «Московия». Сбежать он действительно не пытался, но ногами передвигал с видимой неохотой.